А в это время владыка Феодор долго смотрел на бересту, принесенную монахом. «Что это?» «Говорят, молитва эта помогает. Бабы в городе ее учат, будто с глаза от злых людей, и в пути верят. Нет лучше ее!» «Это от каких злых людей, а?» Монах вздрогнул. Голос у владыки был резким. Уж не отменяли. Владыка, всякое я слышал, и говорю только то, что вошло в уши и глаза мои. Против меня все тут шепчут. Против меня. Какая такая краса Божия? Откуда ересь это? Что они молитвой зовут? Не молитва это...» А заговор языческий, как у невегласей. Калики принесли ее, владыка. А заговоры — это не они, шепчут. То другое, опять калики. Где сейчас они? Ушли? Ушли, владыка. Видно, боятся праведного гнева твоего. Дозволь молвить. Не гневайся на отца Василия, что принимал их. Бог знает, чем люб он им, но только все посадские люди до последнего забулдыги за него с Дрекольем пойдут. Да и тихо он, пусть пишет летописец. Счастье их, что ушли они. У Василия их право не тронешь. Калики-то уйдут и придут, а девка это всех перебаламутит». Да говоришь, ее Даниил хочет сбежать из города. Так говорят. Княжичей за славы уже нет. Вот и боится он. Отправить бы их всех тоже в странствие подальше. Хотя нет. Маринка, эта девка непростая. Много чего знает. Ты не разглядывал, как она одета? Сколько на ней украшений? Да, владыка аж звенят. Хм, слышал я, что среди ее побрикушек кто-то видел что-то похожее на тот камень колдовской, что был на Изяславе. Что ж, эта ведьма украла его. Может и так. Потому и колдует. И несет Бог весь что. Примечай ты за ней, Ева-Грий. Таким, как она, и клады даются, и злата, что они от христиан правоверных и церкви скрывают». Я слышал, будто колдовала она. Про злато не ведаю. Можно бы и разузнать про то. А вот ее речи. Владыка, она много чего говорит. И люди иногда верят, будто бы одна послушница даже от пострига отказалась, как ее басню услышала. Вот про соловьиную девочку. Владыка сплюнул. «Что за чушь ты несешь? Какую такую соловьиную девочку?» Владыка, она не колдовала. Она рассказывала про какую-то девчонку, которая приходила к монаху, а потом ушла. «Девки и парни теперь у нас, когда хотят приворожить любовь, зовут соловьиную девочку. Иди, иди!» Только этого у нас тут не хватало. Соловьиная девочка — это еще что!» Маринка сидела в избе старика. Мокрая, пахнущая дождем ветка качнулась, и с нее посыпались капли, упав на страницу большой книги, которую держал старик, сидевший под оконцем. Он сдул их. «Весна...» Задумчиво проговорила Маринка, взглянув на двух отроков, сидевших рядом с отцом Василием, на скамье напротив. — Соловьи будут скоро. — А что там у тебя в книге, отче? — Не про соловьев ли? — Нет, дочка. Про то давнее, как подняли меч, рогволожи, внуки против Ярославовых внуков — Как встало то горе, потекло по горячей земле, и разрасталась ненависть, и дети в своей судьбе несли ее. — Рогволд? — спросил влас. — Это полоцкий князь, при котором князь Владимир взял силой дочь его Рогнеду в жены, а потом убил его и двух его братьев. — Да, — сказал отец Василий, — это полоцкий грех. Говорят, с Рогнеды все и началось. Горькая у нее слава. Кто знает, может быть, тогда и поднялся тот черный ветер? Какой ветер? Не дай бог слышать про то зло. Старики говорили о нем. А в книгах я о таком и не читал. Отец Василий перекрестился и проговорил задумчиво. Боль древняя. Приходит к нам как память. Ошибки давние проклятием гнетут. Не повторяйте тех шагов неверных. Да будет путь ваш легче и добрей. Вы когда поедете в Полоцк, спросите об этом. Много чего дивного услышите. Вы в Полоцк посланы? — спросила у отроков Маринка. — Да, княгиня наказала нам ехать к игумене Ефросинье. Долго говорила она о том с Гийомом. Ответил Влас. — Что ж, расскажете нам про Ефросинью, как вернетесь? Говорят, в юности была красоты чудной, да и монахини у нее, по слухам, хороши. И, лукаво взглянув на удивленного отца Василия, добавила, «А то в монахини подчас идут богом обиженные, как у нас тут в монастыре за рекой. Однако же, когда они меня слушали, глаза у них горели, как у иных девок на костре, на игрищах, в лесах». «Что ты про сестер говоришь?» «Как ты можешь!» — проговорил Влас и вдруг покраснел под взглядом улыбающейся Маринки. «Вот оно как!» — промолвила она, и в лаз покраснел пуще прежнего. Маринка раскахоталась так, что отец Василий вздрогнул. Она уютно сидела в избе старика со своим звонким голосом, яркими губами и будто так же звенящими глазами. Монах Василий косо посмотрел на старика, увидев его избушке эту язычницу, эту колдунью, но промолчал. «А ты, прекрасный отрок, — спросила Маринка у Гийома, — тоже видишь в монахинях красу иную, лучшую, чем у нас, грешных жен?» И внезапно обратилась к старику. «Да что это я?» У Ефросиньи краса особая от прабабки Рогнеды, да не о том речь. Расскажи-ка отрокам лучше о Всеславе, Полоцком князе, пусть знают, куда едут. — Ты говоришь о Всеславе? — правнуке Рогнеды? — спросил влас. — Да. — И прадеде монахини Ефросиньи, — ответила Маринка с веселым блеском в глазах. От рогнеды, видать, кровь в их роду кипит и бурлит. Много чего у них в роду. И про Всеслава вы такое услышите, коли в людей пораспрашиваете, чего в ваших книгах и в помине нет. Всеслав, говорят, и в волка оборачивался, солнцу путь перебегая. Это тот князь, что родился от волхования и носил знак этого на себе? — спросил влас. О том есть и в летописце. «Есть», — сказал старик, раскрыв книгу. «Может, и не все тайное, о чем люди помнят, но есть. О той вражде, о том черном зле, как пошли Ярославичи войной на все слава, взяли Минск, иссекли мужей, жены детей, увели в плен». И была сеча зла на Немиге-реке. Многие погибли, а Всеслав бежал. И целовали ему крест Ярославичи, поклявшись. «Приди к нам, и не створим тебе зла». Потом схватили его, посадили в поруб, приступив крест, и поверишь, что встает черный ветер на нашей земле» ибо ведь после этого пришли из степи впервые половцы и жгли села, города, церкви. Кого посекли, других повели полоненных. В голоде, жажде, наги и босы брели они, говоря друг другу, я был из той веси, а я из того села, и нет уж их. И живые мертвым завидовали. Господи! За что? Влас смотрел на старика широко открытыми глазами. За грехи наши, ответил отец Василий. Ведь что кругом вставал брат на брата, род на род, и нет в нас правды. Села жгут, города, кого убивают, кого в полон, а земля наша оскудевает от суда неправого. Да еще сказано в книгах. Поганский, по-язычески живем, во встречу веруем. Если кто встретит монаха, чернорисса или свинью, без разницы, то возвратиться — примета плохая. А трубы и скоморохи, гусли и русалки, многое множество людей на игрищах тех, когда же бывает час молитвы, мало их приходит в церкви. Маринка подняла брови и удивленно спросила, «И оттого, вы думаете, черное зло?» «В книгах то писано. Книги твои, отче, не всегда правду глаголют». Старик покачал головой. «Не обижай, дочка, книгу. В ней все горе и счастье людское. Ну, от жизни-то монахи в своих кельях запрятались». Наша радость и горе далеки от них. Это правда. В монастырь уходят от мира, Только истинный книжник от жизни не прячется, А вот суеты не ведает, И зла ему не надо, Не согнуть его. Ему что князь, что холоп, все едино. Да, среди вас много правдолюбцев, Но мнится мне... Не вам на Руси дано сказать слово истины, слово светлое. Его с давних пор в лесах хранят. И как разгорятся костры, так они и выпускают его песнею. Слово «Ладушка». Оно всегда слово. В бою ли в келье, у костра? Маринка улыбнулась и, весело посмотрев на монахов и отроков, сказала... Хотите, я расскажу вам притчу, которую любила моя бабка-ворожия? Жил на свете монах некий. Очень он любил Бога. Считал он себя великим грешником, и решил он бороться со злом, чтобы спасти себя и всех смертных, и ушел в пустыню, где изнурял себя постом и молитвою, за что прослыл мудрым старцем. И вот однажды ночью прошел сильный дождь. И кто-то тихо постучал в келью, и открыл старец дверь. На пороге стояла девочка тоненькая, волосы у нее золотые, только от дождя мокрые. — Ты, говорят, очень мудрый, — сказала девочка. — Расскажи мне истину про жизнь, — стал старец ей рассказывать, — и как мы грешны, — «И как то грех, и то грех, и надо людей спасти, отмолить их грехи, не есть, не пить, не мыться, и показал вериги, и все говорил, что это он для людей, ибо очень уж их любит». «Людей-то ты любишь? А где же у тебя для них счастье?» Смутился старец. «А у меня?» «Так вот же оно!» И взяла девочка за руку старика, И вывела в ночь. А над рекой соловьи щелкают, Деревья разговаривают, А в воде звезды отражаются. И вдруг так светло на душе у него стало. Глядь, а девочки нет. Перекрестился старик и решил, Что бес его попутал. Вот потому, дедушка, И не верю я монахам. Сказка твоя хороша, ладушка, да вот только ты про одно забыла. Коли земля в крови, над ней не соловьи, а только вороны. На что ж тогда смотреть бедному монаху? Ведь за Борью у нас на Руси ходить далеко не приходится. Что это? Вдруг прервал его отец Василий. «Да ветки об окно стучатся. Дождь какой сильный, ветер. Уж не соловьиная ли девочка к нам пришла? Посмотрите, кто там!» Отроки и Маринка вышли за порог. Она подошла к шевелящемуся кусту, и схватила за руку монаха, прятавшегося за ним. «Кто же это? А ну поймай его! Ты, Евагрий!» Маринка близко придвинулась к монаху, пристально глядя ему в глаза. «Что ты тут делаешь? Что тебе до нас? Алина Игрища решил пойти с нами?» и она вдруг повернулась. Ворот сорочки открылся, мелькнула смуглая грудь. «Что ты так смотришь?» «Да украшения у тебя богатые». «Так ведь не христианские, другие». «Дай взглянуть». «Взгляни!» И она внезапно закружилась, Насмешливо глядя в его вспыхнувшие глаза, близко взметнулись перед монахом ленты, серебряные манисты. Он как шальной протянул руку, дотронувшись до ее груди. — Ты лучше к реке. Приходи в вечеру к длинным ивам. Там и рассмотришь. «Что на мне?» Евагрий повернулся и быстро побежал в лес. Маринка, звонко рассмеявшись ему вслед, спросила у отроков. «Видели, как у постника этого взор похотью горел?» «Знаю я монахов этих». «А ты что, отрок?» спросила она у Гийома. «Что с тобой?» Каску твою вспомнил про соловьиную девочку. — А на меня что-то глядишь? Ты же не Евагрий. В это время старик и отец Василий вышли из кельи. — Что это было? — Да Евагрий за кустом прятался. — А он-то здесь зачем? Отец Василий. Удивленно покачал головой. «Уж не знаю». И Маринка спросила у старика. «Не жалеешь, отче, что пустил меня в свой скит?» «Что ты, дочка?» «Я любого привечу. Будь только человек добр». «Ну, пойду я. Мне тут еще кое-куда надо успеть». И, улыбнувшись отроком, проговорила – Как будете в Полоцке, не забудьте про мой наказ. Маринка дошла до реки, и там у высоких ив встретилась с Даниилом. Молодые и нежные листья тревожно пахли. Река катила свои воды к дальним берегам. Даниил глядел на воду, и какая-то дума томила его. Маринка тихо провела рукой по его лбу, «Голубчик мой, Данилушка, скажи хоть словечко ласковое, Мил я тебе только пока рядом, изведешь ты меня, Маринка, Ой, Данилушка, нет в тебе жалости, а девку ее жалеть надо». «Чем мы тебе досадили?» «А сама-то ты какая!» «Маринка, уж не колдунья ли вправду?» «Сама-то ты кого любишь? Кого жалеешь?» «Через костры тебе прыгать, Люба? Язва ты!» «Не зря рассказывают, как ваша сестра добро-молодца в тура обернула!» Ты меня бы хотела заколдовать. Уж какая есть. И такую ты и любишь. Нет. А не любишь? Так я уйду отсюда. Иди, куда глаза глядят. Тебе туда и дорога. Маринка медленно посмотрела снизу вверх на него горящими глазами из-под ивы, где они сидели, и пошла. Черная туча бродила между бровями. Густая ночь стояла над лесом. Дурманяще и сладко пахла весенними листьями речной водой. «Маринушка!» Он встал на колени, протягивая руки. «Не слушай меня! Только не уходи! Что я тебе сделал? За что мучаешь?» Когда он подбежал, обнял. Никогда он не видел у Маринки такого сосредоточенного, грустного выражения лица. Он целовал, гладил ее волосы. Пахли травы. Маринка, не шевелясь, стояла. — Господи! — По что враждуем? — Посмотри ты кругом! Ладно бы жить. Вон, как хмель обвил траву. Вон, как тепло на земле. По что враждуем? Маринка, сердце без тебя, что лицо без очей. Неприкаянный я. Так и бродить вечно по свету. Друзья есть, пока злато есть. Вот князь наш, как подумаешь, что и перед ним поклониться придется. Ох, тошно! Кабы бы без этого, Маринка. Ведь и я не мал сокол. Чем я хуже князя, что он в золоте, а я всю жизнь нищий? А ведь я, Маринушка, такой огонь в себе ношу, что мне, князь, что мне, да, да кто хочешь. Много в жизни ты маялся, правда это? Да и кто счастливо-то живет? Даже за кроткой у И то коршун гоняется. Князья брат-брата убивают, слепят. Что тебе в них? Ты, как соловушка, поет себе. Пусть перегрызут друг друга. Песни-то твои останутся. Кто знает судьбу свою? У соловья ни палат, ни золота. Иногда так бывает. Но коли поешь, то живешь. А ведь есть-то хочется, Маринушка. Ой, Данилушка, коли хочешь петь, не всегда сыт будешь. Это так. Вон гуслеры. Кормили их, поили, а ведь ушли. Говорят, весной в дороге поется легче. Что ж, Маринушка, пора и мне в путь. Так-то сейчас будет лучше. Тут дело не в одних песнях. Маринка прижалась к нему. Он обнял ее и стал целовать холодные серебряные подвески на горячей шее. Вдруг хрустнула ветка. «Это еще что?» Даниил резко повернулся и мгновенно схватил кого-то за Ивой. «Ой, пусти больно!» Даниил вытащил из-за дерева вырывающегося монаха. Наблюдая за ними, Маринка расхохоталась. «Вот, гляди-ка, Данилушка, на кого ты меня оставляешь? Смотри-ка ведь, пришел!» И ряса не удержала. Я думала хоть постыдиться. Да что ж ты, Евагрий, лицо-то отворачиваешь? Дай-ка я тебя вместо Даниила поцелую. Может, оно слаще? Что ты вцепился? Да и откуда ты здесь? Слышал я, что тебя уже нет в городе, — говорил монах Евагрий, пытаясь вырваться из сильных рук Даниила. Постой, постой. Ведь и вправду Евагрий. — Что ему от тебя надо? — спросил у Маринки Даниил. — Не ведаю. — Или он меня искал? — Говори ты. Но Евагрий молчал, как воды в рот набрал. — Да отпусти ты его! Чем с ним обниматься лучше уж со мной? На лицо-то его посмотри! И Маринка опять залилась хохотом. Даниил разжал руки, и когда монах убежал, Маринка снова спросила. «Так ты вправду уходишь? Кто ж меня от наших монахов защищать будет?» «Я уйду, Маринушка. Так нужно. Но главное, что ты опять в дорогу потянула».